227. Апрель 3. Матерь Агни-йоги Если отмести все слова, нагромождаемые вокруг явления, и взять только его сущность, окажется, что понятие света объединяет все лучшее, все возвышенное, все мужественное и самоотверженное под какими бы внешними формами или наименованиями они не скрывались. Это помогает понимать и объединять, казалось бы, Несоединимые явления, а также их участников. Надо научиться смотреть поверх внешности и поверх слов. Так понятия подвига и героев остаются неизменными во времени, и не все ли равно, кто как и где совершает поступок самоотвижений. Объединение человечества пойдет не по внешним признакам, но по сущности. И тогда ныне разъединенные объединятся в одноцелую же по внутренним свойствам и особенностям. И человек со светлыми излучениями протянет руку другому, такому же носителю светлой ауры, как бы он себя ни называл, и где бы он ни был, кого бы цвета ни была его кожа.